Поехали со мной в Андреевку, неожиданно предложил Вадим. Это на Лазурном берегу, улыбнулась она, где-то возле ницы. Это самое прекрасное место на земле, засмеялся он. Там дед мой срубил первый дом. Ему помогали строить избу медведи, зайцы путались под ногами, а жареные перепела сами садились напротивень. Спасибо, милый ничего не выйдет. Я через неделю еду на машине в Ялту. — С кем? — ревниво спросил он. — Ну, ты же знаешь, у меня много поклонников. — С Беззубовым? — А какое это имеет значение? — посмотрела она ему в глаза. — Действительно, это не имеет никакого значения. — покорно согласился Вадим. — Не успев еще завоевать тебя, я уже предъявляю какие-то права. — Во-первых... Завоевала тебя я, — поправила Вика. Во-вторых, вы мужчины-собственники. Дело в том, что женщины тоже считают вас своей собственностью. А я думал, с рабством у нас давно покончено, — подпустил шпильку Вадим. — В рабов потихоньку превращаетесь вы мужчины, — с пафосом произнесла Вика. Мы, женщины, берем реванш за все прошлые домостроевские притеснения. «Бедные мужчины!» — вздохнул Вадим. Солнце зашло, на потолке, увидая, бледнела узкая багровая полоска, ветер с залива шевелил тяжелую портьеру, за окном шумели высоченные сосны, протяжно поскрипывал треснутый сук, неподалеку монотонно лаяла собака, полает, полает и замолчит. Когда далеко проходила электричка, в хрустальной вазе тоненько дребезжала металлическая с заострённой ручкой расческа. Вадим сбоку смотрел на лежащую рядом женщину. О чем она думает, глядя в потолок? Только что была такой близкой, родной, а сейчас уже далеко-далеко от него. Может быть, на берегу Черного моря. Когда Вадим в шутку грозился Ирине, что изменит ей... Та смеялась, повторяя, что он не способен на такой подвиг. Почему же жена была так уверена в нем? Он впервые ей изменил и не чувствует никакого раскаяния. Значит, это так просто? А если изменит Ириша? От этих мыслей ему стало не по себе, перехватило дыхание. Захотелось домой к Ирине. Удивительная женщина Вика... Кажется, Вадим не пошевелился ни одним движением, ни взглядом не выдал оборевавших его мысли, однако она неожиданно села на тахте, положила ему руки на плечи, пристально уставилась в глаза. — Поезжай к ней, — шепотом произнесла она. — Не заставляй ее переживать. Я ведь знаю, ты никогда ей не изменял, не считай того, что было между нами изменой. Не знаю, как ты, а я знала, что это случится, хотела этого. Пусть это будет случайным эпизодом в нашей жизни. — Не говори так, — попросил он. — Я не хочу, чтобы Ириша страдала, — настаивала Вик. Поезжай, дорогой, я не обижусь. Он вяло возражал, что Ирине безразлично, будет он дома ночевать или нет, но уже сам знал, что сейчас встанет, оденется. И поедет в город. Больше того, если бы Вика стала удерживать, он рассердился бы на нее. Но Вика совицкая, тонкая, умная женщина, и она понимает его Вадима, как никто до нее не понимал. Вика проводила его до электрички, было свежо, с залива дул ветер, по выборгскому шоссе проносились машины, где-то на ближних дачах играла радиола, по дороге бродили отдыхающие. Донесся далекий гудок парохода. Светофор зеленел в прикрытой легкой дымкой дали. Вика была в синем плаще, ветер надувал за спиной капюшон, свои волосы на глаза. Когда мы встретимся? Увидев огни приближающейся электрички, спросил Вадим и сам почувствовал, как банально это прозвучало. Она поцеловала его в щеку, улыбнулась и сказала Не думай об этом. Тогда он взял ее за узкие плечи, близко придвинул к себе и, глядя в глаза, твердо проговорил, «Это не случайный эпизод в нашей жизни. Поняла, Вика? Не надо. Ничего не говори». Зашипел воздух, двери раскрылись, и он вошел в освещенный вагон. Мимо окон бледным, размазавшимся пятном проплыло ее лицо, мелькнула надпись «Комарова», Нарастал шум, быстро набирающий скорость электрички. Обнимая и целуя жену, он видел перед собой насмешливые глаза Вики. Слышал ее мягкий грудной голос. Это было какое-то наваждение. Он боялся назвать жену Викой. Когда он выключил свет ночника, довольная Ирина заметила, «Белые ночи на тебя так подействовали». «Как?» — растерялся он. — Ты сегодня такой же, как и в наш медовый месяц. — Разве тогда были белые ночи? — Я поеду с тобой в Андреевку, Вадим, — прижимаясь к нему, прошептала Ирина. Игорь Найденов в третью встречу подробно рассказал Родиону Яковлевичу Изотову про ЗИЛ, про своих знакомых, выделяя среди них Алексея Листунова, с которым уже много лет поддерживал дружеские отношения. С Семеном Линдиным они почти не разговаривали. Тот так и не простил Игорю, что он увел Катю Волкову, а, впрочем, найденного это мало волновало. Линдин ему никогда не нравился. Родион Яковлевич особенно заинтересовался Листуновым после того, как Игорь вспомнил, что у Алексея отец в войну пропал без вести. Скорее всего, попал в плен и погиб в концентрационном лагере. Ну, по крайней мере, так считал сам Алексей. В это воскресное утро Игорь договорился с Алексеем встретиться на белорусском вокзале у газетного киоска. Они решили съездить за грибами, которые этой теплой и дождливой осенью щедро высыпали в подмосковных лесах. Белые, подосиновики, подберезовики, грибники возили целыми корзинами. Тогда Игорь вышел из метро, Листунов с рюкзаком и прутиной корзинкой в руке уже ждал его. Он был в болотных сапогах, зеленой брезентовой куртке с капюшоном, на голове серая вязаная шапочка. — Опаздываешь, коллега! — упрекнул Алексей. На вокзальных часах было десять минут восьмого. Еле в автобус влез улыбнулся Игорь. «Думаешь, мы одни такие умные? Посмотри, какое нашествие! и Все за грибами!» Из дверей метро валила густая толпа грибников. Их можно было узнать по одежде, корзинкам, некоторые несли в руках пустые ведра, все направлялись к электричкам. Приятели втиснулись в вагон, заняли два последних свободных места у самого входа, Автоматические двери со стуком закрылись, и вагон бесшумно поплыл, оставляя за собой перрон, станционное строение. «Вчера у свояка крепко поддали», — думал, не встану утром. Кисло улыбнулся Алексей. «Пара кружечек Жигулевского не помешала бы». В рюкзаке у Игоря бутылка «Столичный». Хорошая закуска, банка шпрот. У окна двое мужчин уже потягивали из горлышка вермут. Алексей с завистью посмотрел на них, а те пили без закуски, с серьезным видом. отхлебнет один, передаст бутылку другому. Еще магазины закрыты, а они уже где-то разжились, вздохнул Листунов. — На природе похмелье быстро вытягивает, — заметил Игорь. — Ну, ты взял с собой для разогрева? — озабоченно спросил Листунов. — Так мы же за грибами едем, а не на пикник. — Без ножа зарезал. Совсем расстроился Алексей. Проснулся, вроде ничего. Сейчас головка Бубо. И он снова посмотрел на мужчин, приканчивающих бутылку. — Да не станет ты несчастной! Приедем, дам тебе похмелиться! — сжалился Игорь. — Я же знал, что ты товарищи в беде не оставишь, — повеселял Листунов. Вышли на конечной станции, так посоветовал Родион Яковлевич Изотов. Вместе с ними высыпали из вагона с десяток грибников, остальные сошли раньше. Игоря он предупредил, чтобы тот не делал больших глаз, если они ненароком повстречаются в лесу. Пусть сделает вид, что никогда не видели друг друга. Садясь в электричку, Игорь посматривал вокруг, не мелькнет ли знакомое лицо. Грибы стали попадаться сразу, как только вошли в рощу. Первым нашел крепенький красноголовый подосиновик Алексей. Аккуратно срезал ножом, понюхал влажную бархатную шляпку, сморщил нос от удовольствия. «Сырым бы закусил стопку беленькой», — заметил он. Игорь опустился на пенек, развязал рюкзак, достал бутылку, пластмассовый стакан, бутерброды с ветчиной и даже соленый огурец. ну, уважил кормилиц!» — восхитился Алексей. Глаза его заблестели, губы расползлись в довольной улыбке. Игорь налил ему граммов сто, потом столько же себе и, заткнув скомканной бумагой бутылку, невозмутимо спрятал в рюкзак. — Остальное допьем за обедом, — твердо заявил он. — Ты как моя Тонька! — покачал темноволосый головой Листунов. — Та тоже все раскладывает по полочкам. — Ура, белый! — воскликнул Игорь, срезая под толстый корешок гриб. Он вспомнил, как мальчишкой в Андреевке бегал с ребятами за грибами. Там они росли сразу за околицей. Бывало, за час-два наберешь полную корзину отборных боровичков. Есть он грибы не любил. Жареные, с картошкой еще куда ни шло. Супа же никак не мог заставить себя и ложку проглотить. Мать сушила, солила, мариновала грибы. Сколько лет он не видел ее. Да и увидит ли теперь когда-нибудь... Не то чтобы он скучал по ней, просто иногда испытывал легкую тоску. Несколько раз ему хотелось бросить все и махнуть в Андреевку, взглянуть на свой дом, побродить по поселку, сходить в Мамаевский бор, выкупаться в Лысухи. С каждым годом это желание становилось все слабее, скоро, наверное, совсем угаснет. Другие теперь желания у Игоря Найденова. Когда он притащил из комиссионки... Стереопроигрыватель «Филлипс» с красивыми колонками, Катя даже испугалась, откуда взял деньги на это. Игорь объяснил, что выиграл по трехпроцентному займу тысячу рублей, вот и купил. Действительно, выигравшую облигацию дал ему Изотов, порекомендовал на заводе похвастаться перед знакомыми, мол, подвалило счастье. Ему завидовали, щупали облигацию, сверяли номер с измятой газетой, которую Игорь таскал в кармане. Изотов сказал, чтобы Игорь теперь не приобрел даже очень дорогую вещь. Знакомые скажут, что он, везунчик, выиграл по займу или по лотерей. Ничто так надолго не запоминается, как чужое везение, удача, находка или обнаруженный клад. Хорошо бы, конечно, ссылаться на богатого дядюшку, оставившего наследство, но в СССР это почему-то вызывает у многих подозрения. Даже неукраденные деньги нужно тратить с оглядкой, как бы кто чего такого о тебе не подумал. Не успели они расположиться на обед под березами, как к ним, насвистывая, подошел Изотов. В руках корзинка с грибами... За спиной тощий вещь-мешок, на ногах болотные сапоги с подвернутыми голенищами, маленькая клетчатая кепка, лихо сдвинута на затылок. «А не запалит ли нам, товарищи, костерок?» — поздоровавшись, предложил он. Листунов неприязненно посмотрел на него, потом перевел взгляд на початую бутылку, которую Игорь уже выставил вместе с закуской на расстеленную на мху газету — «Граждане, берегите лес от пожара!» — торжественно произнес он. «Одна маленькая спичка способна уничтожить тысячи ценных пород деревьев. Вы разве, гражданин, не видели большой-большой плакат при входе в лес?» «Столько этих разных плакатов кругом!» — ответил Изотов. «Если на них обращать внимание...» Плакаты украшают нашу жизнь, усмехнулся Алексей, или точнее приукрашивают. А если вы не против, я присоединюсь к вам, располагающе улыбаясь, проговорил Изотов. С первой электричкой приехал сюда, и надо же, кто-то опередил. Все белые посрезаны. Можно подумать, что настырный грибник в потемках с фонариком бродил по лесу. — Мы тоже белых мало нашли, — поддержал разговор Игорь. — Места тут грибные, — продолжал Изотов. — Я не первый год езжу сюда. Он развязал свой мешок, достал оттуда бутылку водки, промасленный пакет с семгой. Игорь отметил, что семга явно из ресторана. Только там так тонко до розовой прозрачности режут. — Можно и костерок хе, организовать, — заулыбался Алексей. — Вот на этой полянке. Сушняка здесь полно. Сам проворно собрал хворост. Согнувшись над кучкой, зажег сухие тонкие прутья. Скоро небольшой языкастый огонек весело затрещал. Сизый дым потянулся вверх к кронам берез. В прошлом году я тут брал... По пятьдесят-шестьдесят белых, — словоохотливо рассказывал Грибник. У меня на них особый нюх. Пройдут по моим местам, а все одно хоть после целой армии, да наковыряю. А нынче боровиков мало, все больше попадаются подосиновики. Ну, если еще челыши, ничего, а большие красные не беру, даже если и беспроточен на троих у них оказалось всего два стаканчика грибник услужливо протянул игорю свой пододвинул бутерброды улыбнувшись представился изотов родион яковлевич где он работает игорь не знал а спросить не посмел изотов уже не раз предупреждал чтобы он не задавал лишних вопросов великое дело природа выпив и закусив семгой сказал листунов ходишь дышишь Душа отдыхает, и мысли в голову приходят возвышенные. Думаешь, как это ловко все природа придумала. Из костей и перышков уйму птиц сотворила. Дятлу железный клюв дала, чтоб деревья долбил. Зайцу длинные ноги и чуткие уши. Каждая букашка — сложнейший механизм. Пожалуй, посерьезнее внутри, чем наши автомобили — «А, Игорь?» «Бегают, летают дикие существа, и никакого бензина им не надо», — поддержал Изотов. Он тоже свою водку с залпом выпил и стал закусывать. Игорь пирочинным ножом кромсал банку со шпротами, нож был тупой и туго резал, желтое прованское масло брызнуло на руки и брюки. Настроение у него не было таким лирическим, как у похмелявшегося приятеля». Как сейчас Изотов поведет разговор? И клюнет ли на его приманку Алексей? После женитьбы Алексей стал больше выпивать, чем прежде. Жену его Антонину Игорь видел всего два раза. Почему-то Листунов неохотно приглашал приятелей к себе домой. Видно, Антонина не очень-то жалует компании мужа. После работы Алексей не спешил домой. Он был не прочь с кем-нибудь войти в компанию и заскочить в забегаловку или в пивной бар. Семен Линдин, наоборот, женившись, стал примерным семьянином. Этот после работы ша стоит по магазинам, стоит в очередях, у него всегда в кармане бумажка с наказом «что следует купить». Жена Семена врач-невропатолог. Работает на двух ставках. Ей не досуг заниматься всеми этими делами. Детей пока у них нет. Судя по всему, Линдин попал под каблук жены. А таких мямлей найденов презирал. Не считал их мужчинами. Попробовал бы его Катя подмять под себя». Игорь замечал, что некоторые парни, женившись, скоро начинают тянуться больше к веселой компании, чем к дому. Уже за проходной начинают сбиваться в небольшие группки. Даже термин такой появился — «одна на троих». И уже ясно, что умельцы на поллитровку сбиваются. Игорь тоже не рвался домой, но и выпивка его не привлекала. Он с удовольствием ходил по комиссионным магазинам, где продавалась иностранная техника, и подолгу торчал в толпе других у витрин. Тут же в магазине прилично одетые парни предлагали всякую всячину. Кассеты для магнитофона, транзисторные приемники, японские и швейцарские часы, массивные перстни с печатками, темные итальянские очки. Ему нравилась эта оживленная деловая атмосфера магазинов. Как-то по дешёвке он купил у иностранного студента блок сигарет «Кент» и тут же продал в два раза дороже. Стал брать пленку, потом продавать. Приобрел себе японские часы «Сейко». Однажды его прямо на улице остановил южанин и, влюбленно глядя на часы, попросил продать. На этой мимолетной сделке Игорь положил в карман лишних 70 рублей. А часы он потом купил с рук еще более красивые, с хрустальным стеклом. Он понял, что можно делать у комиссионок такие деньги, которые на заводе ему и не снились. Правда, иногда досаждали дружинники, дежурные милиционеры. Все время надо было быть начеку. Обделывать более серьезные дела спекулянты, они себя называли бизнесменами, уходили в темные подъезды, скверы, глухие приулки. Хочешь, купить кассету с записью модной группы или певца. Пожалуйста, пойдем в сквир, а там бизнесмен извлекает из портфеля портативный магнитофон и проигрывает тебе любую кассету, которых у него хоть пруд пруди. Сейчас на руке Игоря красовались часы Омега. Это уже третье. На вид они простенькие, а цена — о-хо-хо! К нему уже не раз подходили покупатели, но Игорь пока «Амешку», как ее любовно называли, не продавал, самому нравились. Идут секунда в секунду. Эта фирма на весь мир славится». Изотово он про свои торговые дела не говорил, чувствовал, что тот не одобрит его действий, но в субботу и воскресенье, найденного как магнитом тянул их комиссионке. У него там появились знакомые, которые кивали ему, тайком показывали товар. Некоторых деляк он встречал у комиссионок в любое время дня, будто они там и работали. Игорю нравилось подходить к жучкам, интересоваться товаром, хвастаться своими часами, Иностранные вещи привлекали его, приятно было подержать прекрасно сделанную вещь в руке. Зато и стоила любая игрушка по сравнению с нашей в пять-десять раз дороже. Как ни тянуло его в комиссионке наведываться туда после знакомства с Изотовым, он стал гораздо реже. Хотя спекулянты и чувствовали себя в толпе покупателей вольготно, все-таки можно было и попасться. Милиция тоже не дремала. Нет-нет, и прихватывала того или иного жучка с товаром. Игорь отвлекся и не слушал, о чем толкуют за бутылкой Алексей и Родион Яковлевич. Они накалывали острыми прутиками маслянистые шпроты и укладывали их по две штуки в ряд на кусок хлеба. Звучно хрустели свежепросоленными огурцами, Круглое лицо листунова с серыми поблескивающими глазами порозовело. На раздвоенном подбородке янтарно светилась масляная капля, косая черная прядь волос нализала на бровь. Довольно улыбаясь, Алексей разглагольствовал: Вот все бубнят. Институт, институт, а меня туда калачом не заманишь. Инженеры и техники сейчас зарабатывают меньше работяг, а ответственности в десять раз больше. Командовать людьми меня не тянет. Я по натуре не тщеславный. Он кивнул на Игоря. Это наш Игорек любит быть на виду. И потом он назили случайный человек, иначе с какой бы стати изучал иностранные языки. Даже на работу со словарем ходит. Значит, метит куда-то повыше. А я не желаю свою башку забивать учеными премудростями. Кстати... Деньги можно делать и без высшего образования. Вон, Игорёк!» Он снова бросил насмешливый взгляд на приятеля. «В выходные покрутится у комиссионки, глядишь, четвертак, а то и полсотни за два-три часа положит в карман. Что-то купит, что-то продаст». Это и считал. Пробурчал Игорь, подбрасывая в костер сушняк, а сам из-под лобья быстро глянул на Изотова, но у того на лице ничего нельзя было прочесть. Он внимательно слушал Листунова. «Сам рассказывал, как свою сейку толкнул черненькому в кепаре!» — продолжал Алексей. «А потом эти катушки к магнитофону...» «Сколько ты тогда загреб? «Игорёк, научи меня...» Подрабатывать и у комиссионки с тобой на пару. — Ну, деньги можно разными путями зарабатывать, — туманно заметил Родион Яковлевич, подливая Алексею из бутылки. — Главное — не попасться, — пьяно согласился тот. — Я иногда выношу с территории кое-какую мелочишку. Свечи, пресс-масленки, крестовины, конденсаторы, ну, раз даже карбюратор пронес. Так это копейки. Вот если бы можно было мотору тащить. От грузовика? Усмехнулся Игорь. Или от чайки? А ты, Лёша, не боишься, что я на тебя настучу? Вдруг сказал Изот. Ведь вы меня совсем не знаете. А вы даете все секреты своей фирмы? А что если я из милиции? Не похоже. Ухмыльнулся Алексей. Хотя голос его был твердым, серые глаза уже поплыли, в них появился стеклянный блеск. Сейчас Леша море по колено. — Думаешь, товарищи из органов за грибами не ходят? — подначивал Изотов. — Ну, иди, заявляй на меня, — балагурил Листунов. — Тебя насмех поднимут. У нас в цехе все знают, что я трепач. «Не веришь, Родя?» — спросил Игорька. «Моя физия в многотиражке была пропечатана, Родя, а ты говоришь, жулик». «Не, «Я такого не говорил», — возразил тот. «Да треплюсь я», — добродушно сказал Алексей. «Весной был мой портрет, только не в газетке, а в окне дружинника. Пьяненько у меня, суки, прихватили у пивного ларька». «Я купил бы у тебя дюжину свечей зажигания», — сказал Изотов. «Да и десяток пресс-масленок пригодился бы». «Какая у тебя машина?» — деловито поинтересовался Алексей. «А, старенькая победа! Да я ее всю переделал». «Деньги на бочку!» — в шутку потребовал Листунов. К удивлению Игоря, Родион Яковлевич спокойно достал из кармана бумажник, и протянул тому четвертной. Листунов хоть и был пьян, а опешил. Вытаращил глаза на купюру, замолчал. На лбу его обозначились морщинки. — Если мало, добавлю. — усмехнулся Изотов. — Фальшивая, Игорек! — засмеялся Алексей, разглядывая на свет ассигнацию. — Или ты, дядя Родя, миллионер? — Миллионер звучит красиво. В ответ улыбнулся Изотов. — Только я думаю, в нашей стране быть миллионером очень уж хлопотно. — А где же ты меня найдешь, дядя Родя? — пугнул его, не расставаясь с бумажкой листунов. — А может, я опять набрехал и ни на каком заводе не работаю? — Истопник я, Родя, кочегарю в котельной на Арбате. — Найду, — сказал Изотов. Я, Леша, в людях разбираюсь. Наговариваешь ты лишнего на себя? Первый раз такого купца встречаю, который наперед монету выкладывает, удивлялся Листунов. Ладно, притащу я тебе эти штучки-дрючки. Поклебавшись, спрятал деньги в кармашек рубашки. Ну что, Игорек, гульнем сегодня? Он перевел хмельной взгляд на Изотова. Тебя, дядя Родя, тоже приглашаем, раз ты нас так кстати финансировал».